Глава шестая Раскрасневшуюся и довольную проводницу я отпустил из своей каюты, лишь когда корабль пришвартовался в порту городка Кокель. Выжил из нее все соки. Да и из себя тоже. Энергетические скачки, как оказалось, сильно давят на тело. За всей суетой последних дней я этого не замечал. Но голод, в том числе и сексуальный, похоже, будет для меня платой за постоянную перегонку энергии из метки. В прошлой жизни, к слову, тоже было что-то подобное. По молодости лет, до да по слабости своего энергетического контура, я тащил к себе в постели едва ли не каждую более-менее симпатичную официантку. А они не против были, я всегда был красавчиком. А жизнь вольного воителя наполняла мои карманы золотом. Когда же поднабрал годков, опыта и силы, стал более разборчивым в женщинах. Чуть-чуть. Там ведь у меня и работа стала сложнее. Значит, отдохнуть после заката хотелось с большим размахом. Ведь хороший отдых — залог твоей силы, благополучия и чистоты энергии. Будешь себя чересчур ограничивать, умрешь грустный, бедный и слабый. В общем, совсем от официанта к своей постели не смог избавиться, даже когда стал сильнейшим вольным воителем в мире. Правда, к тому времени я уже крутил веселые и ни к чему не обязывающие романы с герцогинями, королевами и императрицами. И не только с представительницами людской расы. В этом вопросе я ксенофил как герой местной популярной культуры Геральт из Ривии. Но это отдельная история. А, еще и полубогиня у меня была, но это точно отдельная история. А еще была... нет, про это в моем новом мире вообще не стоит вспоминать, а то за извращенца примут. На Насвистывая веселый мотив, я покинул каюту и на палубе встретился со своими спутниками. Они их едно ухмылялись. «Не посрамил братство цветочный неофит», — добродушно проговорил Зураб и приобнял меня за плечо. Я не особо удивился тому, что они были в курсе, как я провел время в этой морской поездке. Пусть знают. Спасибо им за то, что не мешали. Обсуждать что-то серьезное с русскими агентами, когда вокруг полно лишних ушей, было не с руки. Так что мы просто трещали о делах цветочного братства во Франции. Мол, тут вообще райский сад и благодать. Вот бы здесь остаться, дышать одним воздухом с принцем Мануэлем. Ну, а о чем нам еще говорить? В глазах других мы беззаботные веселые ребята, которых даже нападение террористов на поезд не выбьет из колеи. Но мне было бы любопытно узнать у моих новых товарищей, что они думают о нападении, хотя вряд ли они знают, кто именно был целью. А в том, что у террористов имелась конкретная цель, я не сомневаюсь учитывая наши несостоявшиеся переговоры с каменным мужиком европейской внешности. Полагаю, они хотели убить кого-то конкретного для дела, а всех остальных, чтобы замести следы и не выдать этого конкретного. В городе нас уже ждал разноцветный цветочный микроавтобус, очень похожий на тот, что остался по другую сторону Ла-Манша. «Слушайте», — плюхнувшись на заднее сиденье, обратился я к своим сопровождающим. А есть ведь под Лманшем соседние тоннели с автомобильными дорогами. Почему мы не поехали сюда на прошлой машине? Зурапы остальные переглянулись, а дед Макар усмехнулся и спросил: Хорошая мысля приходит после, да? Чего ты на меня так смотришь, парень? Просто удивляюсь, почему ты только сейчас поинтересовался? Почему почему? Потому что у Накера жопа серая. Вот почему. Что за глупый вопрос. Разумеется, потому что я только-только собираю все свои мысли и знания в кучу и осваиваю жизнь в новом мире. Вслух я, разумеется, буркнул другое. Потому что и неофит в нашем деле, нет? Народ скуксился, и дед даже извинился. Но да, вспомнили, что их подопечный буквально на днях пережил. И вообще, что я до недавних пор жил как декоративный цветочек в богатом доме торговцев. Но на вопрос мне ответили. Все оказалось просто. У машин досмотр более тщательный и долгий, риск спалиться выше. Да и все подозрительное добро вроде наборов по смене внешности пришлось бы с той машины выбрасывать. В нашем же новом ВАГе тоже имелся подобный набор. Так что пока дед Макар проводил мне мини-лекцию, Хельга хлопотала над моим лицом и прической. Переодевался я, к слову, тоже в салоне микроавтобуса. «Выглядишь бесподобно», — заявила женщина, оглядев меня придирчивым взглядом. «Была бы я помоложе, завидовала бы твоей новой женушке». «Да вы и так юны и свежи», — на автомате ответил я, глядя в зеркало зелеными из-за линз глазами на свою рыжую шевелюру и рыжие усики. «Ах, Максим!» — изобразила смущение Хельга. Я перевел на нее взгляд. Ну да, для веселого времяпрепровождения дама сгодится, а вот для роли молодой жены — не очень. Хотя если загримировать... Хм, надеюсь, мне не какую-то там страховидлу подсунут. Народ засмеялся. Как оказалось, последнюю фразу я, задумавшись, произнес вслух. «Будь уверен, тебе досталось лучшее из агентов во Франции», — изрек Зураб и по-братски обнял меня. «Рад слышать», — отозвался я, еще раз глянув на себя. Серый пиджак с брюками и белая рубашка отлично гармонировали с цветом моего парика. «Держи!» – протянул мне Зураб небольшую синюю книжку с гербом Французской империи, в которую он только что умело вклеил мою фотку и заламинировал страницу. Я открыл первую страницу своего нового паспорта и с укором посмотрел на своих сопровождающих. «Макалы Сандеро?» – спросил я, не скрывая скепсис. «Вы серьезно?» «У вас там с неймингом вообще не дружат». «Что это за хрень?» «Не бузи», — хлопнул меня по плечу Зураб. «Я знаю как минимум двух Макалеев и трех Сандеро». «Один на Новый год дома сидит, а все остальные машины, верно?» — покачал я головой. «Ой, да что ты понимаешь в нашем деле неофит», — Всплеснул он руками. «Лучший способ затеряться — быть на виду». Я еще раз посмотрел на свое временное имя и усмехнулся. Так-то можно сократить имя и взять первую букву фамилии, и получится Макс. Максом я был в прошлой жизни, Максом остаюсь и в этой. Ах, мой дружбан-лютик-вертихвост, самый модный из вольных воителей. Иногда пытался меня пародировать и говорил придуманную им же фразу. «Меня зовут Макс, и у меня все по максимуму». «Эх, ладно, побуду немного, Сандеро». Пролистав паспорт, я замер. «Стоп, народ, та как же свадьба?» — выдал я, глядя на этих шутников. Они смотрели на меня и улыбились. Эй что, расстроился парень, что на праздники не погулял?» — хмыкнул дед Макар. «Что невесту не выкупала и из туфли не пил?» — хохотнул Зураб. «Ну так еще ж он заведи!» Или хотел глянуть, как она букет шевыряет? Поддержала их веселье Хельга. Я тяжело вздохнул и опустил взгляд на страницы паспорта, где отмечалось семейное положение. В общем, с сегодняшнего дня я уже женат на некой Элизабет Сандеро. Замечательно, млять. Два Сандеро в одной семье. «Ну ладно, парень, даст бог, еще свидимся», — Зураб протянул мне на прощанье руку давай кахитинец усмехнулся я от души пожав его ладонь пусть мы знакомы недолго но это приключение получилось запоминающимся это ж хохотнул он как мы с тобой бабулю алифу обсуждали на весь лондон или как ты вырезал террористов напавших на поезд взгляд его стал на миг серьезным я же легко усмехнулся и хлопнул его по плечу расслабься брат это не я я же уже сказал ну да ну да хохотнул он «Не ты, ты только проводницу в постель затащил». Я всего лишь посоветовал ей сменить профессию и поступить в театральное, улыбнулся я. Мы с ним перекинулись еще парой фраз, затем попрощались с остальными. Хорошие они ребята. Надеюсь, долго проживут. Но «Ну все, тебе пора», — серьезным тоном сказал Зураб. «Бывайте», — отозвался я и прихватил свою сумку. Открыв дверь микроавтобуса, я выпрыгнул на обочину трассы. Машин не было, если не считать черного Мерседеса, припаркованного впереди на обочине. Я быстро дошел до него. И не успел еще даже потянуться к ручке двери Мерседеса, когда старенький ваг за моей спиной развернулся и погнал обратно. Ну а я открыл дверь, плюхнулся на задние сиденье и увидел, наконец, свою фиктивную жену. «Привет, Лиза!» Поздоровался я, внимательно ее осматривая. Выразительные корей глаза, чувствительные губы, слегка заостренные черты лица и вздернутый носик. Она определенно красива. А прическа, каскадом спускающиеся волнистые волосы орехового оттенка, ей очень идет. Как и зеленое вечернее платье с открытыми плечами и манящим декольте. «Добрый вечер, Максим», — ответила она, прохладно разглядывая меня в ответ. Я улыбнулся. «В отличие от тебя, я сейчас выгляжу более искусственно. Приходится использовать линзы и парик. Но будь уверена, под моим париком и линзами тебя тоже ждет отличный вид». Она хмыкнула и покачала головой. «Не думаю, что мы когда-нибудь это узнаем. Вряд ли мы увидимся после того, как я доставлю тебя в окаже. «Какая ты холодная, Лизи. Я с экспрессией схватился за сердце». «Мы ведь только сегодня поженились, а ты уже собираешься меня бросить, едва мы окажемся в Москве». Она придавила меня надменным взглядом, а затем, фыркнув, произнесла. «Ты не поздоровался с Игорем?» Она кивнула на водителя. «Это невежливо». «Прости, Игорь, от души, повинился я». Мужик лет сорока со смешными щеками хохотнул. «Забей, парень, не отвлекайся на меня, продолжай, пока жена не ушла от тебя, а то она явно ждет этого момента». Мы с ним рассмеялись, Ализа закатила глаза. Почему-то я был уверен, что правильно угадал настоящее имя моей спутницы. Машина тронулась с места, мы ехали молча. Девушка через тонированное стекло дорогого Мерседеса невозмутимо смотрела на пустую трассу. Я же развалился на мягком кожаном сиденье. Удобная тачка. Нужно будет взять себе что-нибудь такое или получше для выходов в свет. Хотя такое надо брать с водителем. «Где взять водителя?» «Да и потом, тачка с водителем — это не предмет первой необходимости. Сперва нужно приобрести машину для души, которую сам буду водить. Ну и жилье какое-нибудь на первое время». «М-да. Быстрее бы в Москву. Российские аномалии без меня сами себя не закроют. И денежки без моего участия они услужливо не принесут». «Ладно, это все потом. Сейчас меня куда больше интересует дама, которая сидит слева от меня и будто бы незаметно на меня поглядывает». Я повернулся к ней и начал пялиться на нее вполне откровенно. «Забавный факт. Лиза сильнее всех, с кем мне доводилось сталкиваться в этом мире. Я прекрасно чувствую, сколько внутренней энергии в ее сосредоточении и метке». «Забавный факт номер два». У России есть разработка, позволяющая скрывать метку, а ведь обычные тональники закрыть ее не способны. Здесь что-то более сложное и более секретное, ибо в общем доступе подобной информации я не встречал. Забавный факт номер три. Местные не умеют чувствовать энергию так же, как я. Иначе, если бы любой одаренный мог понять, что рядом с ним находится другой одаренный, или тем паче обладатель метки... Глупо было бы изобретать средства для сокрытия метки. Хотя этот момент нужно еще проверить. «Скажи мне, милая жена, а сколько тебе лет на самом деле? Тебе вообще есть восемнадцать? то мало ли что, вдруг потребуется до конца отыгрывать роль», со всей серьезностью спросил я. Впереди Игорь прыснул со смеха. «Есть мне восемнадцать», — ответила Лиза холодно. «Но даже не надейся, что тебе придется отыгрывать что-то серьезное». «Разведчик должен всегда быть готов ко всему». «Ты не разведчик», — фыркнула она. «А тебя мне жаль. Я тяжело вздохнул и покачал головой». Девушка нахмурилась, несколько секунд буравила меня взглядом, ожидая продолжения, но не выдержала и спросила. «Почему это?» «Ты же, наверное, очень хотела метку получить. А тебе восемнадцать, ручки чистые». Кивком я указал на ее бархатную светлую кожу. Игорь впереди откровенно заржал, Ализа Лиза недобро нахмурилась, будто пытаясь взглядом прожечь дыру в моей черепушке. «Капитан, у вас в этот раз очень любопытный напарник», — просмеявшись изрек водитель. «Уже капитан. Еще и метка так развита. Сколько ей вообще лет-то? На вид не больше двадцати, а то и вовсе девятнадцать». «Слушай сюда, Максим», — сказала она резко. «То, что ты сейчас увидишь, — секрет нашей родины». «Как и практически все, что я видел за последние дни», — кивнул я. Она сверкнула глазами, но смогла сдержать эмоции. Интересно, как она вообще до сих пор чего-то добивалась в своей профессии, раз такая нервная? «В общем, закатай рукав и покажи метку», — потребовала Лиза и начала рыться в своей дамской сумочке. Меня гложило любопытство так, что я сделал то, что она просила, и с минуту сидел с закатанным рукавом, пока девушка что-то искала. «Удивительное дело! У нее в этой крохотной косметичке на лямке что? Пространственный карман? Какого черта так долго? Что там можно искать?» «Кстати, про пространственный карман. Получится ли у меня воссоздать его?» «Из той информации о местных артефактах, которые находятся в свободном доступе, мои осколки личности ничего не смогли найти о местном полноценном аналоге пространственного кармана, хотя здесь существуют украшения оруженосцы». Вот, наконец-то изрекла Лиза, достав из сумки маленький флакончик духов, на котором была написана ограниченная коллекция Киры корминой. Не уверен, что дамский парфюм подойдет к моему аутфиту, осторожно заметил я. Лиза дернула губой точно волчица, которая вот-вот оскалится. Да и сюда руку, она схватила меня за запястье и притянула мою правую руку к себе. Хотел я подколоть ее на тему «любишь быть грубой», но промолчал, наблюдая за тем, с каким интересом она рассматривает узор моей метки. «Красивая?» — спросил я ровным тоном. «Да», — так же ровно ответила девушка, открыв флакончик духов. «Ты тоже». «Я знаю», — фыркнула она и начала брызгать мне на метку бесцветную жидкость без запаха. Руку приятно защипала, а метка начала медленно исчезать. «Можно хоть купаться», — проговорила девушка менторским тоном, когда метка исчезла полностью. «Хоть тереть. Метка не проявится. Действует одна порция в течение двенадцати часов. Эффект пропадает, если использовать метку». «То есть покров держать можно?» — уточнил я. «Да», — ответила она серьезно. «Спасибо. Стало быть, и у тебя есть метка». «Есть», — произнесла она гордо. «И какая?» Девушка недобро нахмурилась и покачала головой. «Скажу тебе на будущее, Максим. Подобные вопросы очень личные. Задавать их малознакомым людям неприлично. Но мы же с тобой женаты, пожал ей плечами. Я могу даже спросить, какого цвета на тебе трусики». «Ты...» — процедила она сквозь зубы. «Очень раздражающий». «А меня должно волновать то, что ты раздражаешься», — склонила я голову набок Она фыркнула и отвернулась. Я же с улыбкой смотрел на ее профиль. Красивая, зараза. И почему-то странно на меня реагирует. Ей не понравилось, что я с ней сразу по-простому поздоровался или дело в чем-то другом. Но она так потешно реагирует на мои подколки. Сложно прекратить. Особенно учитывая тот факт, что те, кто так сильно агрятся на слова других людей, не живут долго и счастливо. А эта девушка мне в целом симпатична. Да и здесь она оказалась, чтобы помочь мне. Я бы хотел, чтобы у нее все было хорошо, а не чтобы она сдохла в канаве, поддавшись на чью-то провокацию. Так что можно побыть ее личной кармой и немного ее потыкать. Но попозже, не сейчас. Я же не зверь какой. Дам ей стыть. Я отвернулся и тоже уставился в окно мы как раз проезжали придорожный комплекс с заправкой, мотелем, шиномонтажкой и громадным рекламным круассаном, возвышавшимся над главным зданием комплекса. Пригород Франции отличался от пригорода Британии, да и России тоже, хотя я не очень помню русские деревни. Россия. Мне не терпится в ней оказаться. Я на самом деле благодарен всем агентам окаже отдельного корпуса жандармов, специальной службе Российской империи, с очень широким профилем полномочий за то, что помогают мне. Если подумать, они потратили немало ресурсов, чтобы доставить меня в Москву. Это дань памяти моим родителям? Родина заботится о детях тех, кто верно служит ей? Или все-таки дело в том, что большие шишки из окаже считают, что я могу в самом деле обладать полезной информацией? Или все гораздо проще? В самом начале я ошибся в своих выводах, отделив непосредственное начальство своих родителей, то есть ОКЖ, от того неизвестного, кто стер мне воспоминания о детстве и передал на попечение мистеру и миссис нью -Лейк. В голове каша, когда я пытаюсь припомнить то, что именно эти гады в свое время стерли. Да и мелкий я тогда был, мозг слабый, а душа разбита на осколки зурапа его команда, или же вон капитана Лиза с Игорем, судя по их поведению, знать не знать, что все это время рядом с ними не просто шпионский сын, а восьмой цесаревич Российской империи. А вот начальство моих товарищей вполне может быть в курсе». «О чем задумался?» — послышался слева от меня любопытствующий голос. «О том, как мне повезло жениться на такой красавице?» — невозмутимо ответил я. Цини, хмыкнула она замолчала, но ненадолго. «Скажи, максима что там произошло-то под ломаншем? спросила она как будто невзначай. Я повернулся к капитану Лизе. Поглядывает на меня, будто бы ей почти неинтересно. Но я-то вижу искру любопытства в ее глазах. Ей тоже хочется узнать побольше о своем напарнике. Размышляя, что ей ответить, я невольно вспомнил фразочку от Зураба. «Кровь в кишки распим!» Я секся, решив, что не стоит все таки говорить такое при даме. Закончил иначе. В общем, плохие умерли, хорошие выжили. «И ты видел это?» — спросила она, хлопнув ресничками. «Только трупы», — пожала я плечами. Спал, как и все. «Хм, хорошо, что вы смогли выжить. Мы волновались, когда пришли новости, что пролив временно заблокировали». Я кивнул. Несколько секунд она молчала, но затем все же спросила. «Однако, если бы не газ, ты бы мог тоже сразиться с врагом, верно?» «Говорят, ты расправился в одиночку с несколькими профессионалами в Лондоне». «Правду говорят», — пожал я плечами. И снова замолчал. «Так смог бы, если бы пришлось драться в поезде?» — спросила она и уставилась на меня. «Хватило бы силы или проиграл бы?» «Откуда мне знать?» «Пожал я плечами. Говорю же, спал. А значит, и врагов в деле тоже не видел». «Ну да, логично». «Ладно, мы скоро будем на месте. Вот, возьми». И она снова залезла в свою сумочку. И снова в ней потерялась. «Нет, ну, в самом деле, в дамской сумочке есть пространственный карман». «Ух ты! Телефон!» Удивился я, приняв из ей рук сенсорный смартфон Alcatel, аппарат французского производства. «У тебя ведь своего нет», — проговорила она ровно. «Отель, в котором мы заселимся, очень модный и современный, лучший в Кале». Там нужно будет подтверждение заселения через интернет. Все необходимые приложения у тебя уже установлены». «Такое навороченное место», — кмыкнул я. «У нас же свадебное путешествие», — сказала она бесстрастно. «Кстати, об этом отеле. Там повсюду камеры, и сервис выстроен вокруг них. Персонал видит приближение гостей. Всех гостей знает в лицо. Заранее готовит им места. Не удивляйся этому». Это она сейчас завуалированно намекнула, что я деревенщина необразованная? Или наоборот пытается помочь не упасть в грязь лицом? Непонятно. Ясно лишь одно. Лиза точно не в курсе, что я восьмой сын прошлого императора. «Максим, нужно сделать фотографии», — проговорила она канцелярским тоном и пододвинулась ко мне. Затем вытянула руку со своим телефоном, включив фронтальную камеру. «Мало ли что», — пояснила девушка. «Разведчики должны уделять внимание деталям. Если вдруг потеряем телефоны, в них должны быть подтверждения, что мы счастливая пара». «Хорошо», — улыбнулся я и потянулся к ее щеке губами. «Можно и без этого», — произнесла она резко, «просто в камеру щенячьими глазками». Я хмыкнул и сделал, как она просит. «Любопытно, что предпримет». Девушка, помедлив, прижалась своей щекой к моей и нажала на кнопку съемки. «Хм, на фото она в самом деле выглядит, как счастливая новобрачная. Что же это? Раз уже к отелю подъезжаем, собралась силами. Теперь она в самом деле шпион на службе, а не просто нервная девица». «Дорогой, мы уже близко», — проворковала Лиза по-французски, хлопнув ресничками. «Мне не терпится наконец-то взглянуть на наш номер и отужинать с тобой». «Эх, ну в самом деле, будто переключилась». «А мне-то как не терпится, милая», — ответил я. «Завтра мы уже должны быть в Москве. Вот только что-то мне подсказывает, что до этого момента я успею еще повеселиться здесь, во Франции».